Глава 37. Питер, вы мне ничем не обязаны. Можешь забрать своих парней и уйти. У меня кое-что уже поднакопилось. Заплачу, честь по чести, никого не обижу. Думаю, что от земель вы откажетесь в свете новой информации. Через минуту томительного молчания и рассматривания карты моих земель и прилегающих территорий обреченно выдохнула я, устало оперевшись раскрытыми ладонями о столешницу. «И никуда мы не пойдем. Мы не крысы и не собираемся бросать вас здесь, где помощники, пара охотников, старики, женщины да дети. Не стоит о нас настолько плохо думать». Голос мужчины не показывал всех эмоций, которые он сейчас испытывал, но различить в его интонациях искреннюю обиду не составило труда. Резко вскинув голову, посмотрела в волевое бородатое лицо охранника и... «Прости». Единственное, что в такой ситуации я могла сказать, вложила в это слово все: Страх за людей, за себя, вину за то, что на долю секунды позволило себе усомниться в преданности капитана и его воинов. Лёд в темных глазах Питера треснул, и он едва заметно улыбнулся, как всегда, чуть обнажая белые зубы. А ведь я так редко видела, чтобы он смеялся. «Вам не за что извиняться, леди Бейл». «Мы не оставим вас здесь ни за какие деньги. Не отчаивайтесь». «Спасибо за поддержку, друг мой. Думаю, в этой игре еще можно выйти победителями. Нужно просто придумать как». И без помощи ревизора, увы, скорее всего, не обойтись. Вся надежда, что проверяющий предан нашему королю, а не куплен с потрохами вражеской разведкой. Я выпрямила ноющую спину и зябко поведя плечами обхватила их руками чтобы немного согреться, открыла было рот, чтобы отправить Питера спать. Как в дверь тихо поскреблись. «Это Роджер», — каким-то образом узнал своего подчиненного капитан. Так и оказалось, за дверью замер мой бармен. Тихо втянувшись в комнату, с поклоном доложил. «Жорж сказал, что ночной гость покинул территорию поместья, а Лукас отправился за ним следом». «Как так?» — ужаснулась я, представив, что сделают с Лукасом, «Если его поймает банда Джека?» «Он проследует за ним недалеко и вернется. «Не переживайте. Лу точно знает, что делает. В слежке и шпионаже ему нет равных». Успокаивающе заметил Пит. «Хорошо, вам виднее», — кивнула я, но успокоиться так и не смогла. «Идите почивать, ребята. Утро вечера мудренее». «Вы правы. Вам нужно выспаться, леди Эйла. А мы передохнем позже. У нас есть еще дела». Капитан указал Роджеру на дверь, и тот, понятливо кивнув, тихо распахнул створку. Мужчины растворились в сумраке коридора, а я осталась одна со своими мыслями и переживаниями. «Соседнее королевство готовит вторжение в мою страну через переход в горах, который плотненько прилегает к моим землям. Препятствие в виде звонкой — это даже не смешно. Если это правда, то я крупно попала. И что мне делать?» собрать всех своих людей и податься в бега. Но если война все же начнется, спрятаться не получится. Вариант, когда я продаю свою таверну и все ее окружающее, забираю золото, выкупаю грамоты подопечным и тихо-мирно живу где-нибудь подальше отсюда, например, в противоположной стороне, тоже отпадает. Меня, как предательницу, найдут свои же и линчуют. Уехать в другое королевство? В какое? Я не знаю их законов. Может, там еще хуже, чем тут? Провести жизнь в бегах, не имея возможности спокойно перевести дух? Выйти замуж, родить детей? Ну уж нет. Не о таком я мечтала. Поэтому буду бороться за свое. Поскорее бы этот ревизор приехал. Расскажу ему все как есть, без прикрас. А дальше пусть решает сам, как поступить». Заперев дверь на засов, скинула платье, оставшись в тонкой нательной сорочке. Налила в таз воды — и щедрой горстью плеснула в лицо. Прохладная вода чуть остудила разгоряченную кожу щек. Я с удовольствием прикрыла веки. Подышала глубоко и медленно, чтобы унять дрожь на кончиках пальцев. Давно я так не нервничала. Мне есть что терять, мне есть за кого бороться. Была бы одна, плюнула на все, продала земли, естественно, не Джеку, и уехала куда подальше. Возможно, в какой-нибудь провинциальный городок. Купила бы домик на окраине с участком, огород, все дела. С большой вероятностью вышла бы замуж за хорошего человека. Для счастья на самом деле не так уж и много нужно. Вытерев лицо и шею насухо, повесила полотенце на гвоздик на стене и подошла к кровати. С каким удовольствием я вытянулась на своем сенном матрасе. Словами не передать. Спину тянула, ноги гудели, голова квадратная. Как уснула, сама не понимаю. Вообще предполагала, что одолеет бессонница на фоне таких новостей. Но усталость взяла свое и я провалилась в тяжелый сон. Повернувшись на спину, тут же зажмурилась. Тонкий солнечный луч резко ударил по сомкнутым векам, вырывая меня из лап какого-то сюрреалистического сновидения. Приоткрыв левый глаз, поглядела на щель в ставнях. Вроде вчера плотно запирала. Вздохнула и перевернулась на живот. «Сегодня я проспала, и время, кажется, близится к обеду. Проснулась, как самая настоящая изнеженная аристократка, и, что удивительно, никто меня не тревожил». «Пора вставать, лентяйка!» Буркнула хриплым сосна голосом и медленно села, свесив ноги с кровати. Потерев лицо ладонями, спрыгнула на пол и прошлепала к умывальному тазу. Взяв в руки подсушенную ветку хвои, принялась ее жевать. Уже привыкла к горечи и чистила зубы еще пару месяцев назад столь экзотическим для меня способом вполне проворно. При этом результат на лицо, точнее на зубах, крепкие десны, здоровые белые зубы, и не нужен никакой блендомет, калгейты и же с ними. Но если не кривите душой, я бы не отказалась от тюбика привычной зубной пасты, вкус освежающей мяты, мало что может полноценно заменить в нынешних условиях обитания. Закончив с гигиеническими процедурами, встала посреди комнаты и принялась делать зарядку. А то в последнее время все сильнее ноет поясница. А это в мои годы нехороший звоночек. Астеохондроз точно есть. И неудивительно, девочка столько тяжести таскала. При том, что тело вовсе не жилистое, оно обыкновенное, даже хилое. Когда я закончила делать мельницу и встала в планку, в дверь постучали. «Что уже значит в другой раз?» выдохнув, медленно поднялась. «Кто там?» «Госпожа, это я, Шелька. Поесть вам принесла». Подойдя к двери, отомкнула засов и пропустила помощницу с увесистым подносом в руках внутрь комнаты. «Говорила же, не таскай тяжести», — покачала осуждающей головой и принялась одеваться. «Как спалось?» Словно ничего не услышав, Шель начала деловито расставлять тарелки на столе. «Время-то уже почти обеденное, а вы все почиваете. Я уж подумала, не приболели ли». «Нет, все хорошо. Просто крепко уснула, но при этом не выспалась. Тяжелые сны снились. Увы, не помню, о чем именно», — ответила я, повязав косынку на волосах. «Сегодня у меня куча важных дел, но завтрак прежде всего». «Госпожа, вы от чего то такая хмурая. Не видно задора в ваших глазах». Откуда ж ему взяться после ночных вместе-то? Но грузить своими проблемами пожилую женщину даже и не подумала. Да, вроде все как обычно, улыбнулась я. Присаживайся со мной, в звара попьем и пойдем работать. Даже не предполагала, что с таким нетерпением стану ожидать прибытия ревизора. Да уж, судьба странная штука, подумала я, усаживаясь за стол.